Среда. Утром мы с волком отправились в длинный путь через весь остров. Я попытался оставить собаку друзьям, ведь они не такие сильные бойцы с монстрами, как я. Но пес увязался за мной, несмотря на все команды. Оно и понятно. Я его приручил, он меня считает хозяином. Мы прошли мимо озера утопленников, где мокрые зомби все так же прятались в тени среди кувшинок. И за всю дорогу Я не встретил ни единого злобного моба, ни паука, ни крипера. То ли мы всех побили во время большой битвы, то ли они попрятались и готовят какую-то пакость. Понятно, что пакость затевает на самом деле тот поддельный Стив, без зрачков в глазах. К нашему старому дому я подходил осторожно, прятался за деревьями, вдруг засада. Попробовал даже ползти, как часто делают разведчики в кино. «Только вот в Майнкрафте ползать нельзя». «Жалко». «Но никакой засады не было, и я заглянул в наше покинутое жилище, чтобы забрать печку, верстаки и кровати. Прошелся по грядкам, созданным еще Викой, чтобы собрать урожай. Все равно он созрел, а еда лишней не бывает. И напоследок прихватил лодку. «Такая простая штука, а стоит целый изумруд». «Вот ползать тут нельзя». Зато целая большая лодка с легкостью умещается в карман, да еще и не занимает его целиком. «Где-то убыло, где-то прибыло», — так говорит моя бабушка. И это как раз такой случай. Глянув на небо, я побежал обратно. Пусть днем монстров не было, в темноте обязательно появятся зомби и скелеты, а столкнуться с ними на открытом месте опасно даже для такого могучего воина, как я. «Наверное...» В этот день я поставил все рекорды скорости, но ухитрился добежать не просто до походного дома, а прямо до нового жилища. Правда, истратил при этом столько сил, что мне пришлось срочно съесть немного жареной рыбы и хлеба. — Как вы без меня? — спросил я, утолив голод. — Отлично. Смотри, что у нас есть. И Ник потряс большой книгой, скорее даже альбомом. На обложке красовалась надпись «Атлас мира». «А Вика отлично умеет торговаться», — добавил он, и я прямо удивился. «Надо же!» Задовака признал, что девочка в чем-то лучше, чем он. «Ей продали, на изумруд дешевле!» Вика улыбнулась и дернула себя за рыжий хвостик, засмущалась. «Ну и что там на картах?» — спросил я. «Да вот она открывается только на двух страницах». Тут в голосе Ника прозвучала досада. «Одна типа карта всего мира, а другая нашего острова. Соседняя, не посмотришь!» Он положил альбом на пол, и мы склонились над страницами. Да, на первом развороте красовалось нечто совсем не похожее на нашу землю. Очертания наших материков я хорошо знаю. Дома у меня на стене висит карта с кучей всяких маленьких картинок на континентах и морях. Где кто живет, какие там звери водятся, какие красивые и знаменитые сооружения там есть. Разглядывать такую одно удовольствие. Можно делать это сто раз, всегда что-то новое найдешь. Тут было целых четыре материка. Справа вверху похожий на растопыренную ладонь с тремя пальцами. Под ним что-то вроде зазубренного по внутреннему краю полумесяца. Слева внизу почти правильный квадрат и над ним. Большая буква «Г». В середине между материками куча островов, словно кто-то брызнул на лист бежевой краской. И один, почти в самом центре мира, помечен красным крестиком. «Что это значит?» — спросила Вика. Ник поправил очки. «Это наш остров». «Ну да, я тоже сразу догадался, и в этот раз я не тупил, я молодец». Ник с шелестом перевернул страницу. И я увидел практически то же самое, что с вершины дерева в самом начале. Синий квадратик в центре обозначал озеро утопленников. Там прямо так и было написано. А слева внизу торчал мыс, похожий на толстый загнутый палец. «Вот деревня», — показала Вика. «А это что, наше жилище? Как так может быть?» «И точно. Рядом с желтой каемкой пляжа красовалась черная точка». буквы около которой сообщали новый дом э, -э я почесал в затылке и поискал внизу старый дом находился там где ему было и положено и походный дом тоже это волшебная карта сказал ник с таким видом словно с такими штуками встречался сто тысяч раз она показывает все что на острове возникает она изменяется вон Тут я пытался возвести замок. Ну да, на месте неудачной стройки красовалась надпись «Брошенная стройка». — А логовые нагады нигде нет? — спросил я с надеждой. — Вот было бы здорово. Но, увы, ничего такого мы не нашли. Зато обнаружили аж четыре серые кляксы с надписью «Вход в пещеры». Все они находились в тех частях острова, где мы не бывали, и поэтому мы на них ни разу не натыкались. — Может быть, наш враг укрылся под землей?